ощущение, что тебя понимают. Время от времени спрашивайте изгнанника, показал ли он вам все важные моменты, относящиеся к этому воспоминанию, или что-то ускользнуло из внимания. Когда он завершит свое описание, проверьте, действительно ли вы понимаете, в какой степени это было для него мучительно. Если нет, то расспросите его еще, пока не осознаете это в полной мере. Затем спросите изгнанника, чувствует ли он, что вы понимаете, как тяжело ему было. Это ключевой вопрос. Перед тем, как переходить к следующему терапевтическому этапу, изгнанник должен не только рассказать свою историю, но и принять тот факт, что о его страданиях действительно узнали и услышали. Если он не чувствует вашего понимания, спросите, хочет ли он показать вам что-то еще, или он просто не верит, что вы действительно ему сопереживаете. Возможно, изгнаннику вообще сложно поверить в то, что хоть кто-то может понять, через что ему пришлось пройти. Или ему тяжело доверять кому-то. В таком случае изучите, какие события из детства повлияли на его недоверие к людям сейчас и посочувствуйте ему. Кроме того, поясните ему, что конкретно в его переживаниях вам понятно. Конечно, может быть и так, что вы не находитесь в пространстве «я» и недостаточно сострадаете более изгнанника. В таком случае вам нужно отделиться от блокирующей вас обеспокоенной части, полностью открываясь изгнаннику, и тогда он почувствует себя услышанным.